Глава девяносто шестая. Сойер. Я собиралась встать и прогуляться, поскольку, несмотря на то, что я была больна, эти чертовы медсестры продолжали настаивать, мол, я должна двигаться. В этот момент кто-то осторожно постучал в дверь. «Я могу вернуться позже, если ты занята», — сказала Бьянка. Судя по ее виду, она уже собиралась вылететь из палаты, но я вовремя остановила ее. «Нет, проходи!» Она сделала несколько неуверенных шагов. «Я просто пришла убедиться, что ты в порядке. Я бы пришла раньше, но думала, тебе нужно несколько дней, чтобы оправиться». Бьянка начала бормотать какую-то чушь, поэтому я прервала ее. «Я рада, что ты пришла». Она переминалась с ноги на ногу. Вид у нее был такой неловкий, что мне пришлось сдерживать смех. «М -м, «Прости». За те грубые вещи, которые я сказала. Я не... Я просто хотела помочь тебе поставить на место тех сучек. Я не хотела... Я не думала... Все в порядке. Я знала, что глубоко внутри... Очень глубоко. Бьянка хотела только лучшего. Я... М -м... Надеюсь, мы все еще можем быть подругами. Я пойму, если ты не хочешь. На ее глазах проступили слезы. Но я... «У меня, правда, не так много людей, которым я доверяю». «Конечно, мы все еще подруги», — уверила ее я. Девчонка была не в себе, но я знала, что под всей ее бравадой скрывалось огромное сердце. Ее лицо засияло от радости. «Правда?» Я собиралась ответить, но и моргнуть не успела, как она обвела меня руками. Вроде как. Это были самые странные объятия, которые когда-либо случались со мной. Но что-то мне подсказывало, что Бьянка... не часто такое проделывала или вообще никогда. Так что все было в порядке. Для нее это был большой шаг. «Я так рада, что ты не умерла. Значит, у меня еще есть время уговорить тебя сделать косую челку». «Вот оно», — я вздохнула. «Да, да, у тебя оно есть». Мы отстранились друг от друга, и она направилась к двери. «А, и пока я не забыла, помнишь, я назвала тебя Пятеркой?» ага. Бьянка отвела взгляд. «Да, ну... я была просто идиоткой». Ее огромные кори глаза встретились с моими. «По правде говоря, ты на самом деле десятка, мисс Библия». Я сделала вид, что в шоке. «Вау! Десятка! Ладно, девять целых восемь Она подмигнула мне. «Станешь крепкой десяткой, когда отрежешь челку!» Кул нахмурил брови. «Тебе что-нибудь нужно?» «Вообще, я немного... Э, голодная». Я давилась больничной едой уже шесть дней, и она мне безумно надоела. Мой аппетит вернулся с удвоенной силой, и этой девчонке нужна была нормальная еда. Он понимающе улыбнулся. «Да, я не сомневался. Кормят здесь отстойно. Хочешь что-нибудь конкретное?» «Мне все равно. Главное, чтоб не овсянка или суп». «Все будет?» Наклонив голову, он быстро меня поцеловал. «Скоро вернусь». «Господи! Я так сильно его любила, что иногда мне казалось, будто от этого чувства я могла просто-напросто взорваться, как пиньята на детском празднике». Улегшись обратно в кровать, я взяла пульт и уже собиралась включить какое-нибудь шоу по телевизору, чтобы как-то себя занять. Но в этот момент раздался очередной стук в дверь. «Оукли!» «Я надеялась, что он придет». Я так сильно мечтала все прояснить, но не хотела делать это по телефону. Он заслуживал извинения с глазу на глаз. Я быстро села. «Привет». Выражение его лица было таким мрачным, что сердце сжалось от грусти. «Что про...» Я даже не успела спросить, ведь он так сильно меня обнял, что я чуть не задохнулась. «Прости меня, Сойер. Я понятия не имела, о чем он. Если кто и должен был извиняться, так это я». Когда я отстранилась, чтобы взглянуть на него, в его глазах стояли слезы. Это просто разбивало мое чертово сердце. «За что, Оук, ты не сделал ничего плохого?» «Я никогда не должен был давать тебе эти таблетки! Ты чуть не умерла из-за меня!» «Думаю, одного виноватого нам тут хватит». «Нет, я чуть не умерла. Из-за меня!» «Ты дал мне отдырал, потому что я попросила!» Я обхватила его лицо руками. Это я извиняюсь за манипуляции и все ужасные вещи, которые сказала. Я так не думаю. Теперь пришла моя очередь плакать. Ничто из этого неправда. Ты один из лучших людей, которых я встречала в жизни. Прости, что причинила тебе боль... Какого черта он тут делает?» Прорычал Коул. Я перевела взгляд на дверной проем, где он стоял. «Эй, в чем проблема?» Коул швырнул пакет на мой стол. «Я не хочу, чтобы он находился рядом с тобой!» «Да, что-то точно было не так. окли собрался уйти, но я схватила его за руку. «Нет, останься!» Судя по его виду, он хотел возразить, но я ему не позволила. «Пожалуйста!» На лице Коула вспыхнула настоящая злоба. окли причина, по которой ты чуть не закончила в гробу, а ты хочешь, чтобы он остался? Какого черта, Сойер?» «Я!» «Причина, по которой я чуть не закончила в гробу, Коул!» «Очевидно, случилось огромное недопонимание, и мне необходимо было срочно его исправить. Не нужно быть гением, чтобы понять. Если Коул думал, будто Оукли виноват в том, что я оказалась в больнице, наверное, так думал не он один. Мне нужно, чтобы ты собрал здесь всех». Коул моргнул. «Зачем? Сейчас же!» — перебила его я. «И поскольку я знала, насколько он может быть упрямым, добавила, «Не спорь с девушкой, у которой был сердечный приступ!» Глаза Коула удивленно расширились, и он быстро попятился к двери. «Сейчас вернусь!» Оук Ле озадаченно посмотрел на меня. «Что ты делаешь?» Я взяла его за руку. «Это не твоя вина, Оук!» «И я собиралась доказать это!» Дедушка и дядя уехали домой, Но, к счастью, Дилан, Джейс и Бьянка все еще бродили по коридорам. Когда все оказались в сборе, я сбросила на них правду. Я сказала Оукли, что мне нужен отдырал, чтобы заниматься. Вот почему он принес его мне. Он думал, будто помогает мне, поскольку знал, какое загруженное у меня расписание и как я сводила себя в могилу, пытаясь успевать в школе. Когда он понял, что я худею, то начал меня отговаривать от дальнейшего употребления таблеток. но я убедила его, мол, все в порядке, и что я принимаю их только чтобы заниматься. Я обвела взглядом каждого из них. Я врала ему прямо в лицо. Так же, как врала вам всем. Кол попытался что-то сказать, но я подняла палец. Я еще не закончила. В этот раз я повернулась к Оукли. Когда он сказал мне, что больше не будет давать мне эти таблетки, я начала манипулировать им. Я угрожала ему, что расскажу его секреты. «Называла его никчемным наркоманом. Я делала нечто поистине хреновое». Я снова перевела взгляд на остальных. «Знаете, что он сделал?» «Что?» — спросила Дилан. Выражение ее лица было очень обеспокоенным. «Он все равно отказался и выгнал меня из гостевого дома. Сказал мне, чтобы я не возвращалась, пока снова не стану Сойер». Я сжала руку Оукли. «Он повел себя как хороший друг, хотя я этого и не заслуживала». «Если у кого-то из вас с этим проблемы, предлагаю вам забыть о них или начать тыкать пальцами в человека, который действительно виноват во всем этом». Я взглянула на Коула. «Потому что это не Оукли. Это я». Коул сделал резкий вдох. «Я не знал, что все было так плохо». Он бросил взгляд на Оукли. «Ты пытался мне сказать». Оукли пожал плечами. «Но было уже слишком поздно». «И ты все равно попытался поступить правильно», — прошептала Дилан. «Как бы я не ненавидела то, что приходится винить Сойер», — она посмотрела на меня. «Похоже, ты тоже был в неведении, как и все мы». Дилан выдохнула. «Думаю, что скажу за нас всех. Пожалуйста, больше никогда не прикасайся к этому дерьму. Ты — это намного больше, чем глупая цифра на весах». Щеки загорелись от стыда, — а слезы обожгли глаза. «Мне так жаль, что я причинила вам боль!» Ее голубые глаза наполнились печалью. «Мне жаль, что ты причинила боль себе!»